Глава четвертая. Ветер, действительно, довольно сильный, непрерывно дул следующие три дня, и все это время Редвальд решительно держался выбранного курса, хотя Земли мы не видели ни разу. Я, конечно, спросил его, как ему это удается, и он ответил, что руководствуется направлением волн, а также положением на небе солнца и звезд, когда они не прячутся за облаками. Но все же для меня осталась загадкой, как именно ему удается так точно определять пройденное расстояние. Однажды утром он ткнул рукой вперед и небрежным тоном сообщил, что завтра на рассвете мы будем в Каупанге. Я уставился во все глаза, но ничего не увидел там, куда он показывал. И лишь часа через два я разглядел темную полоску, что едва-едва отличалась от той неясной линии, на которой серое низкое небо встречалось с мрачным морем. Это и было место нашего назначения. Судя по равнодушному поведению команды в том, что казалось мне, чудом навигации, не было ничего особенного. Моряки просто немного изменили положение паруса и вернулись к своим повседневным занятиям — починке снастей и вычерпыванию из недр корабля просачивавшейся воды, которую они таскали ведрами и выливали за борт. Ког, покачиваясь на волнах, медленно приближался к берегу. Местность показалась мне дикой и безлюдной. Темные холмы, покрытые густым мрачным лесом, уходили вдаль, переходя в горный хребет, лысые вершины которого издали казались лиловато-серыми. Когда мы подошли еще ближе, стали различимы валуны, в изобилии валявшиеся на каменистом берегу, и по-прежнему нигде не было никаких признаков человеческой жизни. Ветер стих, превратившись в легкий бриз, а ближе к вечеру совсем прекратился. Ког замер на воде, и его большой парус обвис. Мы находились на расстоянии хорошего выстрела из лука, и сперва я решил было, что корабль совсем остановился, но затем, присмотревшись, понял, что Ког несет какое-то течение. Его влекло боком к клочку суши, возле которого высоко вздымались волны, разбивавшиеся о невидимый риф. После каждого своего набега и отступления Они оставляли широко расползавшиеся по воде хлопья пены. Решив, что корабль беспомощно дрейфует прямо на скалы, я в тревоге повернулся к Редвальду. «Далеко еще до каупанга? спросил я, стараясь не выдать голосом своего страха. «Сразу за этим мысом!» — спокойно ответил капитан. «Его, похоже, наше положение нисколько не беспокоило». Я с удивлением подумал, что он не видит надвигавшегося с моря серого марева, которое в тот момент, словно чтобы усугубить мое волнение, начало сгущаться в туман. Так продолжалось где-то сейчас. Мне было совершенно нечего делать, кроме как смотреть на медленно тянувшийся мимо берег. Позади туман все густел, вскоре он поглотил спустившееся к горизонту солнце и стал постепенно догонять нас. Вскоре наших лиц коснулись его первые прохладные влажные пряди. Туман очень быстро обволок все вокруг, так что нельзя было ничего разглядеть дальше, чем на яр другой. Мы словно погрузились в чан со снятым молоком. Со своего места близ руля я мог разглядеть лишь мачту. Нос уже был совершенно невидим. Облизав губы, я обнаружил, что на них крупными каплями осела роса. Туман продолжал сгущаться, и я поежился. — Тебе приходилось когда-нибудь видеть подобное? В полголоса спросил я стоявшего рядом со мной Озрика. Волос сидел в трюме, была его очередь стеречь наши сумки. — Никогда, — ответил мой друг. — Когда-то давным-давно он потерпел кораблекрушение во время плавания из Испании в Британию за Оловом. Тогда-то его и подобрали, покалеченного на берегу, и продали в рабство. — Почему же капитан... «Не становится на якорь», — гадал я вслух. Но я не учил того, что в тумане очень хорошо разносятся звуки. «Потому что здесь слишком глубоко», — прозвучал голос невидимого мне Редвельда. Я смотрел, как на буры парусине собирались капли воды, как они медленно ползли вниз, собирались в струйки и сбегали на палубу. Где-то вдали раздался чуть слышный звук — Босовитый глухой рокот, повторявшийся через один-два вздоха, даже я понял, что это шумят волны, разбивающиеся о невидимой скалы. Кок плыл дальше. Примерно через полчаса Редвольд вдруг крикнул «На весла!» Я разглядел в тумане непонятные движения, плохо различимые фигуры заметались по палубе, они чем-то гремели и что-то волокли. Команда готовилась пустить в действие длинные весла — которые на всем протяжении пути висели, крепко привязанные к борту. Со стуком и скрежетом весла были закреплены на местах, и их лопасти всплеснули воду. — Если не хотите быть совсем уж обузой, беритесь за весла, грубым, как в начале плавания голосом проревел Редвольд. Я побрел вперед и увидел одного из моряков, который стоял, готовый грести. Он держался за весло. Этот матрос подвинулся в сторону, освобождая мне место, и я вцепился в промокшую от морской воды рукоять. «Навались!» — приказал капитан. И уже через несколько движений я поймал ритм. Весло медленно, плавно погружается в воду. Затем его надо потянуть на себя, опустить рукоять вниз, потом вперед и также без остановки еще раз. Озрик отыскал себе место у другого весла. А вскоре мимо меня протиснулась еще одна фигура. По неуверенной походке я узнал Вало. Он, видимо, почувствовал, как что-то изменилось, и выбрался из трюма. Я решил, что сейчас не то время, чтобы тревожиться из-за того, что наши деньги остались без охраны. Для всех, находящихся на корабле, куда важнее было приложить все силы, чтобы отвести его от скал. Я принялся считать грибки и дошел почти до 500 когда Редвальд вдруг приказал бросить грести. Обрадовавшись, я выпрямился, ощущая боль во всех мышцах. Повернувшись к своему соседу, я хотел было заговорить, но он поднес палец к губам, показывая мне, что нужно молчать. Сам же матрос наклонил голову, и я понял, что он старательно прислушивается. Я тоже попытался последовать его примеру и уловил плеск небольших волн, доносившихся прямо спереди. Мы отошли от рифа, но очень недалеко — «Навались!» — снова прозвучала команда Редвальда. Мы вернулись к прерванному занятию, и на сей раз я, перед тем, как корабельщик вновь остановил нас, успел насчитать 400 грибков. Мы снова прислушались. Теперь плеск доносился с нескольких направлений, но был немного тише. «Навались!» — опять прозвучала команда капитана. Так мы гребли, пожалуй, часа три. Останавливаясь и прислушиваясь, через примерно равные промежутки времени. Стемнело, и в тумане теперь нельзя было разглядеть ни лопасти весла, ни даже воды за бортом. Мы всецело полагались на приказы Редвальда. В одной из пауз я услышал, как он велел кому-то из своих моряков встать к рулю. А потом по палубе прогрохотали деревянные башмаки корабельщика. «Навались!» — на сей раз голос Редвальда прозвучал с носа, Затем примерно через каждые 20 грибков я слышал совсем близко равномерные всплески. — Что делает капитан? — шепотом спросил я у своего сотоварища по веслу. — Лот бросает! — прошипел он с таким сердитым видом, будто такой вопрос мог задать только совершенно безмозглый человек. Я не понял, что и зачем бросал корабельщик, но не стал задавать новых вопросов и, молча стоял, опершись на рукоять весла, пока вновь не прозвучал голос Редвольда, Он приказал всем прекратить грести, а кому-то из матросов идти на нос и опустить якорь. Я с великой радостью вытащил тяжелое весло и положил его на палубу. С носа донесся громкий всплеск, это, несомненно, ушел в воду якорь, а потом зашуршал разматывающийся канат. Затопали ногами и загомонили крепившие его моряки на расстоянии вытянутой руки от меня, Вырисовалась в тумане нескладная фигура Редвальда. — Ночевать будем здесь, — заявил он. — Тебе и твоим друзьям можно спуститься вниз и спать. — А когда же мы попадем в Каупанк? — спросил я. — Уже прибыли, — равнодушно ответил корабельщик. — Неужто? — удивленно буркнул я, тщетно попытавшись скрыть недоверие. Редвальд гортанно хохотнул. — Помнишь, что я говорил тебе, когда мы покидали Доростат? У меня в памяти тут же возникла картина нашего отправления, когда мы в быстро густевших сумерках плыли вниз по течению Рейна. Вот — Ты говорил что-то про уши, — вспомнил я. — Совершенно верно, — кивнул корабельщик и, протиснувшись мимо меня, отправился куда-то по своим делам. Я задержал дыхание и старательно прислушался. Корабль тихо стоял на якоре. Не было слышно ни поскрипывания мачты и снастей, не даже журчание воды за бортами, и тут в полной тишине из непроглядной тьмы донесся собачий лай. Я проснулся, совершенно не отдохнув, с намертво одеревеневшей шеей и ноющими плечами. Поначалу я подумал, что в этом виновата моя жесткая подушка, седельная сумка, набитая серебром, но, потянувшись... И, почувствовав боль во всем теле, я вспомнил часы, на протяжении которых ворочил весло. Издали доносились какие-то приглушенные звуки, а в открытый люк светило яркое солнце. Я неуверенно поднялся на ноги и побрел к подножью лестницы, ведущей на палубу. Хватаясь стертыми в кровь ладонями за перекладины и морщась от боли, я вылез наверх. Было тихое солнечное утро не слышно было ни ветерка, а туман исчез, будто его и не было. Повернувшись в сторону носа, я захлопал глазами от изумления. От того места, где мы стояли на якоре, можно было добросить камнем до берега. В непроглядном тумане Редвольд ухитрился точно ввести ког в укрытый от ветра широкий залив. Неудивительно, что команда столь безоговорочно верила в своего капитана. На пологом галичном берегу спокойно обсыхало с две дюжины разнообразных судов — от двухместного ялика до солидного купеческого корабля. Судя по тому, что там не наблюдалось никаких признаков жизни, их команды, несомненно, пребывали где-то на суше. Три корабля еще более крупных размеров стояли возле сложенного из грубых валунов причала, тут-то работа кипела. Люди вытаскивали грузы из трюмов, сносили на берег мешки и тюки, скатывали по сходням бочки. Возле входа на причал стоял невысокий косматый пони, запряженный в деревянные сани волокушу, на которых уже громоздилась гора ящиков. Теперь хозяин лошаденки завязывал веревки, державшие кладь на месте. Пока я наблюдал за происходящим, откуда-то взялась собачонка, осторожно обижав вокруг пони. Она остановилась с явным намерением задрать ногу, но тут, вероятно, кто-то бросил в нее камень. Псина взвизгнула и, поджав хвост, убежала прочь. Я подумал, не та ли самая это собака, что лаяла ночью? Каупанг, наверное, рядом, за пригорком, — сказал Озрик. Мой друг поднялся на палубу раньше меня и, опершись о борт, разглядывал берег. Он указал на две неровные колеи, тянувшиеся мимо пары потемневших от непогоды хибарок на гряду невысоких холмов. А вот этого, похоже, и ожидал наш капитан. К нашему кораблю приближалась маленькая лодочка без палубы. На веслах сидели два человека, а еще один стоял у руля. Сложив руки рупором, он крикнул «Редвальд!» В полдень Кнор уйдет в Донвич. Как только он отчалит, можешь занять его место. — У меня тут пассажиры, забери их на берег! — крикнул в ответ наш капитан. Такая забота Редвальда слабо удивила меня. — Пока что нет никакой спешки. Мы с Озриком могли бы и подождать, — сказал я ему. — Я хочу, чтобы вы как можно скорее ушли с корабля, — проворчал он. — Видите ту здоровую посудину? — Это Кнор. Его капитан перед отходом обязательно захочет зайти ко мне и поболтать. Увидев, что я не собираюсь отступить от борта, Редвальд пристально взглянул на меня бледно-голубыми глазами, скорчил многозначительную мину и добавил — Донвич порт на английском берегу, во владениях короля Оффы, а слухи расходятся очень быстро. Лодка с чуть слышным стуком уперлась в борт корабля. — Но Вало останется здесь, — сказал я. Редвельд поморщился. — Ладно, только пусть не высовывается на палубу. Я совсем было собрался перелезть в ожидавший ялик, когда корабельщик вдруг взял меня за плечо. Вынув из-за пояса кинжал в ножных, он протянул его мне. — Вот, возьми это. И не вздумайте шататься по Каупангу после заката. Возвращайтесь на корабль засветло. Кнор к тому времени уйдет. Я молча взял нож и перебрался в Ялик. Лозрик последовал за мною. Пока нас везли на берег, я смотрел на оставшийся позади Ког и думал о том, как же понимать поведение Редвальда. Он отправил нас на берег, потому что боится возможных в будущем неприятностей со стороны короля Оффы, ну при этом, похоже, он искренне опасается, как бы со мной на берегу не случилось чего-нибудь плохого. Ему также известно, что мы везем с собой целое состояние в серебряной монете. Я с тревогой подумал о том, что в Алоне тот человек, которого можно было бы считать надежным сторожем». Чуть выше того места, где мы причалили, какой-то человек грел смолу в котле, подвешенном над костром, из плавника. В воздухе густо пахло дегтем, а около самой воды стайка чаек терзала оранжевыми и желтыми клювами бесформенный кусок такой то падали. Редвальд опасается, как бы король офа не узнал, что я нахожусь в Коупанге, — сказал я Озрику, — когда мы отошли по берегу настолько, что команда лодки наверняка не могла нас услышать. «Значит, мы должны постараться не привлекать к себе внимания», — ответил Сарацин. «Раз Каупанг — сезонный торг, значит, здесь должно быть множество чужаков, приезжающих на несколько дней. Думаю, мы сумеем здесь затеряться». Мы отступили в сторону, пропуская идущего быстрой рысцой пони, сгруженной волокушей. Возница похлопывал лошадку вожьями по крупу и прикрикивал, подгоняя ее. Мы же не спеша пошли по наезженной дорожке, поднимавшейся по отлогому берегу, нырявшей в чахлую ольховую рощицу и взбиравшейся на невысокую гряду холмов. Поднявшись на нее, мы увидели перед собой неопрятное скопище приземистых одноэтажных лачуг, стены и крыши которых были сделаны из посеревших от непогоды досок. Среди них выделялось несколько строений побольше, похожих на перевернутые вердном лодки и крытых дерном. Мы не сразу сообразили, что это и есть Каупанг, а расширявшаяся впереди и извивавшаяся между домами дорожка — его единственная ничем не вымощенная улица. «Значит, вот это и есть великое северное торжище. с сомнением в голосе произнес Озрик. Возведенные на скорую руку торговые ловчонки представляли собой поистине жалкое зрелище. Их стены были кое-как сложены из камней, и накрыты сверху парусиной от дождя. Имелись и просто открытые со всех сторон навесы. Товары, по большей части, были свалены кучами на земле, так что возможным покупателям нужно было бы рыться в них, чтобы что-то найти. Несмотря на хаос и шум, народу здесь было более чем достаточно. Мы шли вперед, огибая беспорядочные развалы товаров на земле, или протискиваясь между расставленными тут и там шаткими прилавками с поистине жалким добром. Что-то я не вижу, чтобы тут было много покупателей на ручные жернова, которые привез Редвальд, пробормотал я себе под нос. Женщины в толпе имелись, но их было немного. Все они ходили в свободных холчевых балахонах, достававших до щиколоток, а головы большинство из них заматывали платками. Об этом следовало пожалеть потому что, как я успел заметить, волосы их были красивыми, блестящими, и носили их местные женщины распущенными. Но пока что покупателями в Каупанге были преимущественно мужчины, по большей части кряжестые, с большими бородами и несколько развязанным высокомерием в повадках. Один из попавшихся навстречу людей взглянул мне в лицо и скорчил гримасу, наверное, разглядел мои разноцветные глаза — Тут я порадовался, что у меня за поясом на виду торчал кинжал Редвельда. Из лачуги, приспособленной под таверну, шатаясь, вышел пьяница и упал лицом в землю прямо у нас под ногами. Как и все остальные, мы обошли его и направились дальше. Там, где торговали с ясными припасами, больше всего предлагали рыбы. Рубленные на куски, вяленые, подвешенные, как стерное белье на длинные веревки, испускающие резкий неприятный запах — а вот крестьянской продукции, какую я привык видеть на сельских ярмарках, почти не было. Ни овощей, ни фруктов, ни парного мяса, лишь кое у кого было понемногу яиц, да какой-то мягкий белый сыр, который продавала из бадьи одна из немногих торговавших женщин. «Это мне явно не по зубам», — сказал Озрик, кивнув в сторону горки корявых овсяных лепешек, выложенных на ручной тележке. Мы переместились туда, где покупателям предлагались орудия крестьянского труда. Там купцы разложили топоры, косы, котлы, молотки, долота, длинные цепи и целые бочки массивных железных гвоздей. Можно было также купить и необработанные слитки мягкого железа, которые легко было раскалить и перековать во что угодно. Я не без горечи подумал о прозвище, которым Озрика наградили моряки «Вейланд», и стал пристальнее всматриваться в толпившихся вокруг нас людей. Возле меня рассматривал топор, могучий, словно бык-мужчина, ворот его рубахи был развязан и открывал на всеобщее обозрение висевший на кожаном шнурке амулет в форме буквы «Т». Я узнал молот Тора. «Не поискать ли нам продавцов ловчих птиц?» — предложил я. «Похоже, что это там». Озрик указал на один из самых больших, неогороженных навесов, к балке, возносившейся высоко над людскими головами, была прибита хорошо видная издалека шкура какого-то неведомого зверя. Мы протиснулись сквозь людскую толчею и оказались перед множеством якорей, рулонов парусины и рыбацких сетей, мотков рыбацкие лесы, бечевки, канатов, кучами крючков, в воздухе стоял густой запах сосновой смолы. Купец, тощий человечек с рыбым атос по лицом, пытался всучить покупателю моток веревки. Местный диалект не так уж сильно отличался от саксонского языка, так что я понимал почти все переговоры. Если верить торговцу, темная замасленная веревка была вырезана из шкуры большого зверя, которого продавец называл хросхвалером, и превосходила по всем качествам обычную льняную. Покупатель, человек с толстенной шеей и без половины уха, Нерешительно мял веревку пальцами и говорил, что предпочитает тонкие полоски конской шкуры, из которых он сам сплел бы такую веревку, как ему нужно. Что одна конская шкура, что другая. Зато время сбережешь, плести не понадобится, доказывал ему купец. Покупателя, впрочем, он так и не убедил, тот, недовольно хмыкнув, бросил на землю конец тяжелой веревки и поврел прочь. Я подождал, пока он отойдет подальше чтобы не слышал меня, и сам обратился к торговцу. — Прости, я слышал, что ты упомянул какого-то хросхвалра. — Это что, лошадь какая-то? Продавец окинул меня взглядом, сразу увидев, что я одет не по-морядски, а значит, вряд ли гожусь в его покупателе. Он совсем было отвернулся, но, вероятно, заметил мои разноцветные глаза, и решительности у него поубавилась Недовольное выражение его лица сменилось настороженностью. Тебе-то зачем это знать? буркнул он. Чистое любопытство. Я чужой в этих местах. Подумал, что хрос похожа на лошадь на моем языке. Тут ты угадал, кивнул торговец. Я слышал, что в этих краях попадается много белых зверей. Интересно, эти лошади бывают белыми? Я никогда не видел живых хросхвал, сознался купец. Только продаю веревки, нарезанные из их шкур. Они всегда одного и того же цвета, точно такого, как это. Он кивнул на лежавший на земле блеклый, темно-серый, почти черный моток. Меня осенило, значит, сам ты не делаешь веревки? Нет, я покупаю готовые. Хросхвалры живут далеко на севере, где ночи тянутся много дней, и людям нечего делать, кроме как сидеть у очага и резать шкуры на веревке». «Наверное, стоит поговорить с кем-нибудь из жителей тех краев», — сказал я. Мой собеседник замялся, видимо, опасаясь выдать непонятному чужаку какие-то серьезные сведения. Я немного усилил натиск. Если поможешь мне найти то, что мне нужно, можешь рассчитывать на соразмерную благодарность. Купец склонил голову на бок и испытующе посмотрел на меня. «И что же такое ты ищешь?» Теперь уже я заколебался, вспомнив о своих сомнениях, но затем все же ответил, «Я ищу лошадь необычной породы, белую, таких называют единорогами. Мой собеседник молча уставился на меня ошарашенными глазами, а потом запрокинул голову и громко расхохотался. Единорог! Подумать только!» Я застыл, ощущая себя дураком и стараясь не показать этого а продавец веревок хохотал взахлеб. — В этих краях ты скорее отыщешь слепнира, чем единорога. А хрос хвалр — это лошадь-кит, — выдавил он, когда немного успокоился. Примечание. На древненорвежском языке хрос означает лошадь, а хвалр — кит. Так называли маржа. Конец примечания. Я дал ему отдышаться и, сдерживая раздражение, снова спросил его, кто же снабжает его этими веревками из лошади-кита. «Его звать Охтор», — ответил купец. «И он владеет большой прибрежной фермой, так далеко на севере, что дорога оттуда, если плыть каждый день и каждую ночь становиться на якорь, занимает целый месяц. Он бывает в Каупанге каждый год, а все остальное время, пожалуй, вовсе не видит никого, кроме собственной родни». — И где же я могу найти этого охтора? Торговец все еще тихонько хихикал. — Дойдешь до конца улицы и выйдешь из города, — начал объяснять он. — Он всегда ставит там по правую руку большой шатер. — Благодарю тебя, — сказал я, — сделав шаг назад, — ты мне очень помог. — И скажи ему, что тебя прислал Олейф! — крикнул торговец мне вслед, когда я уже направился дальше по улице. озрик. Хромая двинулся вслед за мною. «Кто такой этот слейпнир, вот здесь легче найти, чем единорога?» — спросил он. «Это значит, что такого животного, как единорог, вовсе не существует», — объяснил я ему. «Слейпнир — это конь, на котором ездит Один. В преданиях старой веры говорится, что у слейпнира восемь ног».